Глава 14. По сообщениям от команды наших внедренных агентов и их информаторов, кто-то на черном рынке предлагает взрывчатку и оружие. Удивительно, насколько быстро эта мразь сориентировалась и начала заполнять опустевшие места. Нам пора сделать ответный ход. И только один предупредительный перед стрельбой на поражение, ясно? Посмотрим, скольких мы сможем зачистить раз и навсегда. Инструктаж команды из Департамента организованной преступности. Штаб-квартира КСБ, 383 дня после геонозиса. Центр снабжения Великой Армии Республики. Штаб-квартира командования, время 10.00. 383 дня после геонозиса. На этот раз Ордо прошел в двери центра без помех. «Доброе утро, сэр», – произнес дроид-охранник. Орда снова воткнул стилопробник в порт передачи данных и скачал самый свежий список допущенного персонала. «Так держать», — ответил он. Прежде чем зайти в оперативную комнату в снабженческом крыле, он вошел в мужскую уборную и прокрутил на своем НЖД скачанные фотографии всего органического персонала центра, чтобы запомнить каждое лицо. Со времени его последнего визита сменилось около 5% служащих, преимущественно гражданские. Инспектор Веннон, как он заметил, все еще оставалось здесь. Затем он скопировал все данные из своего шлема на деку и вычистил память вида. Теперь его броня была совершенно чиста. В ней не осталось никаких следов того, что он был кем-то или чем-то отличным от того, что показывал его встроенный идентификатор РК пехотинца Его единственной связью с миром специальных сил станет лишь бусина Комлинка в ухе. Последней его работой была установка камеры широкоугольного обзора в вентиляционном проеме между мужской и женской уборными. Затем он надел шлем и зашел в оперативный зал. Венон нигде видно не было. На дежурстве стоял инспектор из третьей смены, Нимбанеец. «Доброе утро, сэр», — произнес Кор. «Сегодня просто зашел посмотреть, солдат», — ответил Орда. Он встал позади него так будто наблюдал за движением поставок на наборе галлокарт, покрывавших круглую стену опер комнаты. Комната из-за них здорово смахивала на подсвеченный барабан. На самом деле его взгляд следил за Корром, пока тот работал и время от времени ходил по комнате. Ордо проходил экстренный курс обучения тому, как двигается солдат для того, чтобы он смог притвориться им. Эталон его голоса со слабым и легко выученным акцентом у него уже был. а гражданские, судя по всему, всегда думали, что он смотрит в том направлении, куда обращен его шлем. Основные спецификации солдатских шлемов были доступны любому, работающему в снабжении, но они, похоже, понятия не имели о его поле зрения. Кого волнует, что видит и чего не видит солдат? Они игнорируют так много информации, эти гражданские. «Кор, мне нужно, чтобы ты мне кое-что показал», — сказал Урда. Гражданские, похоже, пропускали мимо ушей еще и разговоры между клонами. «Следуй за мной!» Кор подобрал шлем, установил код блокировки на своем терминале перчаточной меткой. «Правильный парень, следует инструкциям». И вышел из комнаты, последовав за Орде. Они прошли по коридору. Орде жестом указал ему на уборную и завел его в дальний ее конец, туда, где стояли шкафчики. «С этого момента ты должен точно следовать моим приказам». — признёс Орда. Кор внезапно несколько насторожился. — Да, сэр. — Броню долой. Мы меняемся костюмами. — Сэр. — Снимай свою броню. Она нужна мне. Кор без возражений начал отстёгивать накладные секции и складывать пластины на пол. Орда делал то же самое. Они стояли вдвоём в чёрных нательных костюмах, неожиданно казавшись безо всяких знаков различия. И Орда вспомнил о цене, которую заплатил Кор. Он взглянул на искусственные руки Корра. «Это было очень больно», — спросил Орда, который никогда не был настолько тяжело ранен. «Я не помню самого момента, сэр, но когда я очнулся в баке с бактой, болело жутко. Он закатал рукава, обе руки он потерял по самые локти. Я нормально справляюсь». Орда не знал, что сказать. «Тебя должны были комиссовать по инвалидности. Тебя не должны возвращать на фронт. «А как быть с моими братьями? Что я без них?» На это Орда тоже было нечего сказать. Он пристегивал пластильный Корра к своему костюму. Они подходили в упор. Он давно знал, что экспериментальный генотип, который так разочаровал каменаанский контроль качества, сделал нулевых чуть мощнее сложенными, чем партии клон-солдат и клон-команда. Его броня будет чуть великовато курру. «Ну что ж...» «Скоро ты сыграешь капитана!» Получат от этого удовольствия. Кор пристегнул пластины и замешкался, прилаживая на место Каму. Орда поправил ее и накинул на плечи Корра о плечи, затем подал тому шлем. «Ого! Чувствуется разница!» – проговорил Корр, оглядывая себя. «Броня эрк-пехотинца делалась по лучшим стандартам!» «Она тяжелее, чем я думал!» «Разведи плечи чуть сильнее назад!» И дай каме и кабурам висеть вот так. Орда поправил шлем на голове Кора и с нежданным удивлением понял, что смотрит на самого себя. Вот так вот значит, как он выглядит для мира. Возьми эту деку и выйди через парадные двери. Тебя встретит такси с пилотом Вуки. Не останавливайся и ни с кем не заговаривай. Просто выйди так, словно ты это я, и тебя отвезут туда, где ты будешь среди братьев. «Прекрасно, сэр. А надолго?» Орда примерился к шлему Корра. Он ощущался чуждо. Он пах иначе. Другая еда, другое мыло. «Не знаю. Просто наслаждайся отпуском, и мы увидимся позже. Как ты обращаешься к гражданским?» «Я обращаюсь к ним по фамилии, за исключением инспекторов, к которым я обращаюсь, мэм или сэр. Даже Квеннон?» Корр замялся. Когда мы не в самом центре, мы зовем друг друга по именам. Орда сунул шлем Корра под мышку. Хорошо, можешь идти. Они покинули уборную с интервалом в несколько секунд, и Орда проводил взглядом уходившего по коридору Корра. Статус, который демонстрировала Кама и Бластери, придал ему правдоподобную манеру держаться. Орда нашел это весьма трогательным и вернулся в оперативную комнату притворяться простой консервной банкой. Клон солдатам, которого никто, кроме врага, разумеется, не пугается, не опасается, и от которого никто не скрывается. Ему нужно отсидеть хотя бы одну смену перед тем, как боится самая большая угроза его маскировки. Бессани Венон. Судя по всему, она была единственной, кто проявлял заметный интерес к Куру. Он должен быть осторожным, чтобы выдержать ее испытующий взгляд. Но у него есть несколько часов, чтобы попрактиковаться. Он разблокировал свой терминал и стал невидимым для мира, покладистым и усердным кс 51088843 Работа по проверке того, попала ли поставка в нужный батальон на фронте и не срывается ли сроки у поставщиков, была не из самых сложных, и он занимал себя размышлениями о том, как сделать систему более эффективной. Он подавил желание улучшить систему здесь и сейчас. И он наблюдал за теми, кто был вокруг. «Извини за опоздание», — произнес позади него женский голос, ровный, нежный голос с теплыми нотками, который звучал так, словно она всегда улыбалась. Высокие тона указывали на укороченный голосовой тракт. «Завтра я отработаю лишний час вместо тебя. Спасибо за то, что стоял на страже». У Орда не было времени оттачивать свой образ простого солдата. Он взглянул через плечо так, как, по его мнению, это сделал бы Кор, и ответил Бессенни легким кивком, который дался ему на удивление легко. Она улыбнулась в ответ. Орда подозревал, что она тоже была отличной актрисой. Но в глубине души он был очень рад этой улыбке. Операционная база хижины квибл Время 20.15. 383 дня после геонозиса. «Назовите ваше время для разговора о товаре», сказал в комлинке голос незнакомца. «А мы назовем место». Скирате такой разговор не нравился. Как очевидно, он не нравился и Вэу. Тот тоже вслушивался в комлинк со сканером в одной руке и медленно качал головой, беспорядочно тыкая пальцем в воздух. «Не могу засечь точку передачи. Множественная переадресация». точь точь как мы. Орда подобрал со стола перчатку и активировал голокарту удерживая ее так, чтобы было видно Скирате. Этот разговор касался всего ударного отряда, включая и клон солдата по имени Кор, чья жизнь сегодня внезапно сделала крутой поворот. «Мне все-таки потребуется гарантии получше этой», ответил Скирата. «Я только посредник», — произнес голос. Акцент — корускантия. Совершенно никакой зацепки. Какие гарантии вам нужны? Очень людное место. Если нам обоим понравится то, что мы увидим, и мы поверим друг другу, то мы встретимся где-нибудь в более уединенном месте, чтобы уладить наши дела. И вы привезете образец. Штурмовые винтовки? На публике? Это был пробный шар, тот, который отделил бы бандитов от сепаратистов. Преступникам требуется именно оружие, а не чистая взрывчатка. Если только они не собираются ее перепродавать. «Без меня, Дикут. Мой отец дураков не растил». «Мои клиенты полагают, что вы можете достать взрывчатку армейского класса». «Могу. Так вы хотите образец взрывчатки?» Молчание. Вы услушал, чуть наклонив голову. «Да. Что вы предлагаете?» высшей армейской спецификации термопластоид класса 500. Пауза. Думаю, это отвечает любым требованиям. В притихшей комнате вырос лес восторженно поднятых больших пальцев. Скирата поймал себя на том, что он почему-то внимательно изучает лицо клон-солдата Корра, примостившегося на краешке кресла с одним из разобранных детонаторов Дара в протезированных руках. Завтра в полдень, сказал Скирата. Он подмигнул Джусику. И со мной будет мой племянник, просто на всякий случай. С южной стороны у банка на центральной площади. Вы очень легко меня заметите, я со стрелом. Шок на лице Вэу надо было видеть, но как профессиональный солдат, которым он являлся, он не сказал ни слова. — Что такое стрел? — спросил бестелесный голос. — Омерзительно злобное и вонючее мандаларианское животное. Вы его даже в этом городском зверинце не спутаете ни с какой другой тварью. «Значит, в полдень». Линк отключился. «Никто, кроме сепов, не нуждается в пятисотой термалке», – заметил Вэву. «Чересчур экзотично для обычного криминала. Они действительно быстро заглотили наживку. Нас это должно насторожить?» «Своего обычного поставщика они потеряли, а такая начинка гораздо лучше». Скирата посмотрел на то, как дельты склонились над голокартой и начали рассчитывать снайперские позиции вокруг Банковской площади. «Если только они не начнут стрельбу, это чистое наблюдение, ясно, парни? Зачистка там не поможет нам выйти на их гнезда, тем более при свете дня». «Ясно, Серж?» Сев изобразил улыбку. «Потерпим, пока не перейдем на боевые. Нам нравятся покойники». Мертвые не кусается». «Я добавил праха в немодифицированную термалку», — сказал Джусик. «Вы хотите использовать его в зарядах для верпа, так что сможете также пометить любого, кого заметите, и проследить за ним». Джусик был жутко сообразительным парнем, а Скирата ценил ум наравне с верностью и отвагой. «Я подумал, что стоит постараться, чтобы нам не пришлось снова преследовать подозреваемых утомительным образом». «Прощен ли я за недавнюю ошибку в суждениях?» «Бардика, если тебе когда-нибудь понадобится отец, то я к твоим услугам», — сказал Скирата. Это был наивысший комплимент, который он мог ему сделать. Он был достоин быть его сыном. Джусик мог еще не до конца понимать мандаларианскую культуру, но он, безусловно, уловил настроение. Если только его взгляд, смущенно упертый в пол, и улыбка до ушей хоть что-то значили». Босс кинул на Скирата осторожный взгляд. Значит ли это, что мы собираемся работать вашими верп-винтовками? А ты сладкие красивые игрушки, заметил Скирата. Все для дела, Серж. Но если ты их сломаешь, я сломаю тебя. Они мне обошлись в целое состояние, и они не резиновые. Бардон, а как ты собираешься подгонять точно по калибру эти маркерные пули? Поинтересовался Сев. «Мультикалиберный магазин и ствол», — отозвался Скирата. «Если понадобится, эти верпы ты можешь зарядить камнями. Вот почему они столько стоят. Из-за этого и из-за набора фильтров широкого спектра, регулировки ускорения и устройства гашения и отдачи». «Кандосии», — сказал Сев едва ли не со вздохом. «Как жаль, что вы не переплатили чуть сверху, чтобы их сделали попрочнее». «Нахальный дикут. Ладно». Понадеюсь, что вы достаточно хороши для них. Смотри. Скирата залез в шкаф и вытащил одну из своих драгоценных винтовок, разобранную на три отдельные части. 30-сантиметровый ствол, матовая коричневая зелень, бесшумная, до да ужаса точная. Предпочтительное оружие Джейнга для, как он говорил, прогулок с максимальным ущербом. Чисто баллистическая красавица, орудие наемного убийцы, орудие мастера. Он не видел Джайнга уже несколько месяцев. Он скучал по нему. Ему недоставало всех нулевых, когда они были на долгих, дальних заданиях. Босс и Сев ласкали винтовки и светились от счастья. Даже фиксер выглядел радостным. Мальчики из Дельты не отзывались на угощение и поглаживание по головам. Но они обожали новые игрушки и похвалу. Скирата это заметил. «От вашего реко мне нужны точные дистанции», — объявил Джусик. «Я упакую прах в контейнер, который будет оставаться целым, пока не окажется у самой цели, чтобы начинка не разлетелась слишком рано. Он должен осыпать их как можно ближе к голове, так, чтобы они его вдохнули, или же он просто осядет на их одежде. И если они выбросят куртки, мы их потеряем». «Да запросто», — заявил Сев, и он явно был в этом уверен. Вэо поднялся и вышел на посадочную площадку, несомненно, чтобы понянчиться с лордом Мирдаланом. Перед тем, как слюнявая тварь первый раз в жизни поработает по-настоящему. Когда он вышел за пределы слышимости, босс повернулся к Скирате. «Сержант Вэо любит этого зверя. Не допустите, чтобы с ним что-нибудь случилось. Пожалуйста». «Ничего не случится. Тварь знает, что у меня с собой нож». Кор, который был объектом усиленного внимания и заботы с тех пор, как Джусик привез его к Квибу, настороженно огляделся. Скирата потрепал его по волосам, тот вздрогнул. «Извини за все, вот это. Узнал много нового?» «Да, сержант». «Хочешь поучаствовать? В смысле, участвовать больше, чем сейчас?» «Да, пожалуйста». «Бедный маленький Дикут». Сирота попробовал справиться с порывом подобрать еще одного раненого маленького мальчика и еще одного беспризорника, ищущего семью, и немедленно проиграл. Он был таким же сиротой, а солдат спас его. «Дар, приведи с ним краткий курс работы с десять 17 ладно?» Босс и Сев предусмотрительно навешивали под куртки броневые пластины и проверяли бластыри. «Значит, сейчас отправляемся на реку Точки», — сказал босс. «Возвращаемся через два часа. После этого предлагаю залечь там как можно быстрее, чтобы опередить плохих парней». «Почему ты считаешь, что они не делают то же самое прямо сейчас?» – спросил Этейн. «Потому что это выглядит как место, где очень трудно залечь в любое время суток». «Но мы профи, а они нет», – ответил босс. «Так что они наверняка появятся ближе к назначенному времени». Скиратов взял себе за правило осматривать группу так, чтобы он мог видеть реакцию двух джедаев. Они оба были очень способными войнами, но ликвидация, убийство кого-то, кто не пытается тебя убить, психологически очень отличалась от использования светового меча или бластера в бою. Беззвучное возбуждение, охватившее комнату, было осязаемым. «Джентльмены, мэм, эта операция «Валим насмерть», — объявил он. «Никаких арестов. Мы хотим, чтобы к концу этого назначения как можно больше хатуни было опознано, найдено и любыми потребными средствами отправлено на тот свет. Ничего больше. Одним ударом мы вырезаем большой кусок их сети. Всем ясно, что мы делаем?» «Да, Серж?» Это прозвучало в один голос. «И Джусик с Этейн были его частью. Хорошо». «Любой, кто колеблется, может привести остальную команду к гибели или чему похуже». «Хорошо, рек-команда, двигаем», – скомандовал Скирата. «И не смейте ронять мои верпы».